Эби тоже написала «Будущей свекрови». Другого такого человека, как Джон, больше нет. Такого настоящего, нежного, мужественного. Я невероятно им горжусь. Узнав о помолвке, репортеры тотчас раструбили. Крёс пленён. И стали строить предположение, как же сможет ужиться эта пара. Молодой мистер Рокфеллер преподает в воскресной школе, не верит в карты, танцы или декольте, а мисс Эбби и представить себе не может, что от всего этого можно отказаться. Затем журналисты ополчились на отцов. Им было трудно решить, кто более отвратителен – Джон Ди Рокфеллер, породивший Спрута, или сенатор Олдрич, ливший воду на мельницу монополий. Однако детей щадили и даже хвалили за прогрессивные взгляды. Дети хотели, чтобы церемония прошла скромно в церкви у Орвика. Джон-младший не любил привлекать к себе внимание толпы. Эбби тоже старалась избежать лишней помпы. Но сенатор Олдрич был с этим не согласен. «Свадьба должна быть, как у людей». За месяц до назначенного дня он нанял несколько десятков рабочих, чтобы они подготовили к торжеству бальный зал чайного домика в имении Уорвик и окрестный сад. За этот месяц произошло очень важное событие. 5 сентября 1901 года президент Уильям Макинли приехал на панамериканскую выставку в Баффало, Посмотреть на него и послушать его речь собралась толпа в 116 тысяч человек. Пиротехники устроили патриотический фейерверк. В вечернем воздухе повисла огненная надпись «Добро пожаловать, президент Маккинли, вождь нашей нации и нашей империи». На следующий день Маккинли ждали в храме музыки, где он должен был окунуться в народ Этого-то и опасались сотрудники администрации. Личный секретарь президента Джордж Картелью дважды пытался отменить мероприятие, но президент всякий раз настаивал на своем участии. Стояла по-летнему знойная погода. К четырем часам дня к храму музыки выстроилась длинная очередь. Не каждый день выпадает шанс увидеть президента и пожать ему руку. Органист заиграл сонату Баха, и людская змея понемногу стала заползать внутрь. Среди людей, склонившихся перед великим правителем, находился 28-летний рабочий металлист Леон Чолгаш из семьи польских эмигрантов, пришедший, чтобы его убить. В июле в Кливленде, превратившемся в центр движения анархистов, Состоялось публичное выступление Эммы Голдман, проповедовавшей индивидуальный террор. Ее муж Александр Беркман сидел в тюрьме за покушение на Генри Клея Фрика. Ее слова произвели в душе Леона Челгаша эффект искры, попавшей на сухую паклю. Теперь он знал, что ему делать. В день приезда Макинли в Баффало он тоже стоял в толпе, но не стал стрелять, боясь промахнуться. Теперь же, когда президент с улыбкой протянул ему руку, что тоже поднял руку, обмотанную платком, и дважды выстрелил из спрятанного в платке револьвера 32-го калибра. Прошлым летом точно из такого же другой анархист застрелил итальянского короля Умберто I. На мгновение наступила почти полная тишина, как «затишье после громового раската», — писала Нью-Йорк Таймс. Президент какое-то время стоял неподвижно, с выражением нерешительности, почти удивления на лице. Потом он сделал шаг назад, а по его чертам разлилась мертвенная бледность. Толпа не сразу поняла, что случилось нечто серьезное. Первым опомнился высокий чернокожий парень Джеймс Паркер, тоже стоявший в очереди. Он ударил челгаша и помешал ему выстрелить в третий раз. Только тогда на убийцу набросились солдаты и агенты охранной службы. Макинли попросил не допустить линчевания, и челгаша увели. «Моя жена», — прошептал Макинли своему секретарю Картелью, глядя, как по его белому жилету расплывается ярко-красное пятно, «Скажите ей очень осторожно, очень осторожно». Президента перенесли в больницу при выставке. Единственный врач, которого удалось найти, оказался гинекологом. Тем не менее, Маккинли срочно прооперировали. Одна из пуль отскочила от пуговицы и ударила его в грудину, не причинив большого вреда, но вот вторая угодила в живот. Врач сумел зашить рану и остановить кровотечение, однако не мог найти пулю, которая, по его мнению, застряла где-то в спине. Примечательно, что на выставке в Баффало демонстрировалась примитивная установка для просвечивания X-лучами, но использовать ее по назначению никому и в голову не пришло. После операции президент вроде бы пошел на поправку, Газеты сообщали, что он бодрствует и даже читает газеты. Вице-президент Теодор Рузвельт настолько успокоился, что даже отправился отдыхать в Адирондакские горы. Но 13 сентября состояние Маккинли резко ухудшилось. Внутренняя гангрена поразила стенки желудка и вызвала заражение крови. Никакая антисептика при операции не применялась. Он ослабел на глазах, потерял сознание и в четверть третьего ночи 14 сентября умер на руках у жены. Челгаш заявил полиции, что исполнил свой долг, поскольку у республики не должно быть правителей. Он настаивал, что действовал один, но в Чикаго все равно провели облаву и арестовали с дюжину анархистов. 10 сентября пришли из-за Эммы Голдман. Однако потом всех пришлось отпустить. Зато Чолгаш 23 сентября предстал перед судом, а 29 октября был казнен на электрическом стуле, так и не раскаявшись в содеянном. Английский король Эдуард VII и другие европейские монархи объявили траур по убитому президенту. 17 сентября гроб с телом Маккинли выставили в ротонде Капитолия для прощания. Тысячи людей часами стояли под дождем, чтобы войти внутрь. Затем траурный поезд проследовал через несколько городов до Кантона, штата Гайо, родного города Маккинли. Биржу лихорадило, но на фоне траура падение котировок осталось незамеченным. Первая леди сопровождала гроб с телом мужа, моля Бога, чтобы он забрал и ее. Остаток дней она проживет в кантоне и умрет в мае 1907 года в 59 лет, за несколько месяцев до открытия мраморного монумента в память о ее муже. По всей стране разлетелись слухи, что убийство президента – лишь часть большого заговора. В Чикаго бородячий торговец рассказывал репортерам, что он якобы подслушал в поезде разговор анархистов. Следующими будут Морган и Джон Ди Рокфеллер. Резиденцию Рокфеллера окружило плотное кольцо охраны, однако истинная опасность исходила от нового президента страны. Им стал Теодор Рузвельт, принеся присягу в день смерти Маккинли. «Большинство законов против трестов, не только внесенных, но и введенных в действие, не умнее средневековой булы против кометы и ничуть не эффективнее ее», — заявил он. Рузвельт делил тресты на плохие, обманывавшие потребителей, и хорошие, назначавшие справедливые цены и предоставлявшие качественные услуги. Он собирался сосредоточить усилия на борьбе с плохими трестами, символом которых для него была стандарт-ойл. Марк Ханна посоветовал новому президенту, самому молодому в истории страны, избегать провокационных заявлений, и тот устроил ужин в честь Джона Моргана, сказав одному из членов кабинета «Вот видите». «Я делаю усилия, чтобы стать консерватором, поддерживающим связь с могущественными людьми, и, на мой взгляд, заслуживаю поощрения». Он также обращался за советами к сенатору Олдричу и дружелюбно вел себя с бизнесменами. Однако Генри Флаглер не стал искать с ним личной встречи. Чутье побуждало его остерегаться, как и Джона Ди Рокфеллера. Настал день свадьбы Джона-младшего. 8 октября Рокфеллеры прибыли в Провиденс в частном вагоне, забронированном Джоном Ди, и поселились в отеле Нарагансет. Вместе с родителями Джона и тетей Люд приехали дядя Уильям с тетей Мирой, Альте и Бесси с мужьями, Уильям и Перси с женами, и даже Джеймс Стилман-старший. Эдит с Гарольдом находились в Швейцарии. Гарольду, впавшему в депрессию после смерти Джека, потребовалась помощь психиатра. Дяди Фрэнка тоже не было. В 1900 году он решил окончательно заделаться скотоводом. Он рассказывал журналистам, что на эту мысль его навели опыты с морскими свинками. Он скрещивал их, чтобы получить определенный окрас. На ярмарке в Канзасе Фрэнк купил за 50 тысяч 50 долларов быка-производителя геррифордской породы, привезенного из Англии, и был избран президентом ассоциации селекционеров геррифорд А потом подарил ценного теленка местному сельскохозяйственному колледжу. Он считал, что будущее животноводческой индустрии за выращиванием безрогого скота. Кроме того, он начал кампанию по спасению буйволов от уничтожения. На следующий год газета «Вичита Дейли Игл» назвала канзасское ранчо Фрэнка Рокфеллера раем на земле. На ранчо было 15 просторных хлевов для скота самых разных пород. На 500 акрах росла люцерна на корм скоту, имелись отопление, водопровод, теннисный корт, Туда съезжались гости со всей округи. Фрэнк терпеть не мог, когда его главное дело называли прихотью богача. Однако бывал на раньше лишь наездами, предоставляя чужим людям право управлять им, а также судиться с соседями, захватывавшими части его участка, сносить заборы и драться, а сам по большей части жил в Кливленде. В сентябре Разорившись на очередных спекуляциях, он сказал Уильяму, что объявит себя банкротом, если немедленно не получит 86 тысяч долларов. Уильям тайком попросил Джона уплатить половину этой суммы, взяв остальное на себя. И Джон согласился при условии, что Фрэнк не будет об этом знать. Понятно, что на свадьбу племянника его не пригласили. 9 октября... Войдя в бальный зал, жених даже не заметил обвивающего стены винограда, благоухающих роз и нежных орхидей. Ничто не могло сравниться с красотой и свежестью его возлюбленной, которую подвел к нему тесть. На Эбби было атласное платье цвета слоновой кости с жемчужным колье поверх высокого кружевного воротника. Брачный обряд совершил преподобный Джон Колби, Который 37 лет тому назад обвенчал Джона и Сетти. Церемония заняла всего 7 минут, после чего молодожены и 35 свидетелей вышли в сад, где их дожидались пять сотен гостей с бокалами, наполненными лучшими винами. Сенатор Олдрич не собирался делать уступок своим непьющим новым родственникам. Один из друзей Рокфеллера Старшего наивно похвалил имбирное пиво, Он никогда еще не пил шампанского. А вот мать жениха на свадьбе не присутствовала. Мы приехали из Кливленда, но я заболела и не смогла быть на церемонии. Такое разочарование для всех нас, записала Сетти в дневнике. Разыгравшийся калит приковал ее к постели. Хотя, возможно, свою роль сыграло и нервное напряжение, Перспектива оказаться среди грешников приводила ее в ужас. О том, как проходило торжество, ей рассказали муж и сестра. А следующее утро Джон и Эбби написали ей по отдельному письму из отеля Плаза в Нью-Йорке, где они провели брачную ночь, после чего уехали на месяц в Покантику. Там они и распаковали 415 свадебных подарков, среди которых было несколько одинаковых серебряных чайных сервизов и канделябров. Оба любили отдыхать на природе. Золотая осень на холме Кайкат, утренний туман, стелющийся над Лебединым озером, что может быть прекраснее. «Быть женатым просто чудесно», — сообщил Джон матери. Первое время новобрачные жили с родителями Джона в доме Четыре по западной 54-й улице, пока их собственный дом 13 ремонтировался. Один приятель Джона по колледжу спросил Эбби, что они намерены делать с огромным доминой, где бродит эхо, для которого они закупали мебель. «Мы наполним его детьми», — ответила она. Но прежде надо было притереться друг к другу. Эбби потребовалось ангельское терпение, чтобы сносить одержимость Джона порядком. Он любил предсказуемость, а она радовалась сюрпризом. Когда он попросил завести книгу домашних расходов, она коротко ответила «не буду». Она отказывалась ходить в церковь каждую неделю, но при этом отклоняла приглашение на светские мероприятия, если те выпадали на воскресенье. Она смирилась с тем, что обед всегда по расписанию, по воскресеньям муж ходит на собрание в церковь, а за ужином собираются те же гости, с какими он познакомился в отцовском доме. Но она могла высказать ему все, что думает по поводу напыщенного священника и его велеречивой жены, а после их ухода заказывала горячий шоколад, любимый напиток Джона, и разучивала с ним новые танцы. А еще они читали друг другу. Им нравилось быть вдвоем. Джон, привыкший, что в обществе женщин он главный, порой проявлял собственнические замашки. Если Эбби зачем-то ему нужна, она должна все бросить и бежать к нему. Но ей это было даже приятно. Она же видела, как страдала ее мать от пренебрежения мужа. Джон подарил жене на свадьбу тысячу долларов – И был удивлен, когда она передала эти деньги ассоциации молодых христианских женщин. При этом Эбби придавала большое значение своему внешнему виду и могла провести полчаса перед зеркалом, примеряя то эту брошь, то вон ту шляпку для создания законченного образа. «Ну как тебе?» – спрашивала она Джона. «Тот мычал что-то одобрительное». «Ты ведь даже не взглянул на меня!» Она ну, отложи свои дурацкие бумаги и удели внимание жене!» Она предпочитала экстравагантные шляпы, привлекавшие к ней взгляды, а вот обедать в ресторанах не любила, считая, что там недостаточно гигиенично. Ей нравились развлечения вроде катания на осликах, и Джон, уступая ей, соглашался на такое, чего сам никогда в жизни не попробовал бы. Эбби не была мотовкой. Ей с детства внушали, что лучше заштопать штору, чем купить новую. И все же ее бережливость не шла ни в какое сравнение с мелочностью Джона. К тому же он привык вмешиваться во все домашние дела. Но она была дочерью политика и умела разруливать конфликтные ситуации, не доводя их до крайностей. Со временем она приучила мужа к мысли, что картины, изящная мебель и предметы искусства – не пустая трата денег. Джон, выросший в спартанской обстановке, был благодарен жене за то, что она окружила его красотой. Их дом был обставлен со вкусом, богато, но без кричащей роскоши. Даже Альва Вандербильд одобрила бы. Что касается религии, то она была для Эбби формой общественной жизни, а не способом укрыться от своих проблем. Она убедила женщин, посещавших занятия по изучению Библии при Баптистской церкви с Пятой Авеню, начать регулярные встречи с привлечением соседей-иммигрантов, которые рассказывали бы о том, как им живется на новом месте, о чем мечтается, как они жили раньше. Венгры, ирландцы, итальянцы, чехи Готовили свои национальные блюда Исполняли народные мелодии Рассказывали о своей ежедневной борьбе за выживание Эбби охотно училась народным танцам Ее целью было не столько внушить какие-то ценности эмигрантам Сколько познакомить снобов из высшего общества с реальной жизнью В итоге благочестивые дамы Начинали заниматься благотворительностью, улучшением жилищных и санитарных условий сестер во Христе и их детей. Джон, преподавая в воскресной школе, тоже пришел к выводу, что Христос проповедовал открытость и толерантность. Социальный дарвинизм был чужд и Рокфеллером, и Олдричем. Тот год ознаменовался еще одной громкой свадьбой. 28-летний Джеймс Стилман-младший женился на Фифи Поттер, 22-летней рыжеволосый вертихвостке. Поттеры, снобы и консерваторы были связаны с крупным банком братьев Браунов. Отца Фифи принимали в высшем обществе, но вот ее мать, Кора Эркхарт, считалась там парией красавицу из Нового Орлеана, старшую из трех дочерей мелкого торговца, в 20 лет выдали замуж за Джеймса Брауна Поттера. В брачную ночь она подралась с мужем и выбросила обручальное кольцо в окно поезда. Молодожены уехали в Англию, в Брайтон, и там Кора дебютировала на сцене Королевского театра в пьесе «Гражданская война». Позднее ту же пьесу поставили в Нью-Йорке в театре на Пятой Авеню. У Коры сложился успешный дуэт с актером Гарольдом Белью. Но муж все же вступил в супружеские права, и у них родилась дочь Анна Фифи. В 1886 году Поттеры снова находились в Англии, были представлены принцу Уэльскому и получили приглашение провести с ним уикенд. После этого Поттер вернулся в Америку, а Кора осталась. «Мы теперь живем не в темные времена, когда жены были рабынями», — написала она мужу. «Постскриптум. Я ненавижу твою семью». Но развелись они только 4 июня 1900 года. Поттер еще раньше добился права воспитывать дочь и забрал ее к себе. Юная Фифи переняла от матери импульсивность, дерзость и театральность. В 1899 году, во время катания на яхте Оливера Пейна она улеглась на пальто юного Джеймса Стилмана, словно это был коврик, и тот был покорен. Отец молодого человека оборвал ухаживание, отправив его в Вайоминг. Впервые в жизни Джеймс-младший проявил самостоятельность и помчался в Мехико, где Фифи жила с отцом. Сделал ей предложение, она отказала. Потом, вернувшись в Нью-Йорк, девушка приняла приглашение на ужин от одной видной Матроны, и та ловко устроила так, чтобы оставить ее наедине со своим сыном, который повел себя не по Фифи убежала, позвонила Стилману-младшему и приняла его предложение. Стилман-старший сдался и подарил Фифи на свадьбу длинную нитку жемчуга. В руках она держала не букет и не молитвенник, а веер из белых страусовых перьев. Банкир купил 340 акров земли по соседству с поместьем Рокфеллеров в Покантико и начал строить там швейцарское шале из 35 комнат. Джон и Сетти содрогнулись при мысли, что тот однажды вздумает представить им свою невестку. «Семья – это прекрасно, но родственники – вечная заноза в пальце».